Влад. Который день Эмма была напряженной, и я не понимал, что с этим делать. На все мои вопросы она однозначно отвечала, ничего не случилось. Но так или иначе продолжала наверняка что-то скрывать. И я в своих мыслях даже ненароком дошел до того, что начал подозревать ее в измене. Даже когда укачивал нашего годовалого сына, или же играл с Лисой, не мог избавиться от ощущения, что меня обманывают. «Нет, виной тому была совсем не неуверенность в том, что наша семья крепкая, и нам никто, кроме друг друга, не нужен. Просто Эмма, она ведь была чертовски привлекательной, а с рождением нашего сына стала еще более красивой и женственной. И ведь могло случиться, что она вдруг встретила кого-то другого, как то часто бывает. «Все, я так больше не могу», — заявил, уложив маленького Даниила спать. «Или мы поговорим сейчас же, или...» Я развел руками, Эмма поджала губы. И тут мне стало окончательно ясно, она взаправду встретила другого. Но не успел я об этом ей сказать, как жена закрыла лицо ладонями и разрыдалась, чем ввела меня в такой ступор, что я буквально прирос к полу. «Что случилось, ты можешь мне сказать?» – потребовал ответа от жены, обхватив ее за плечи и осторожно встряхнув. «Я же так с ума сойду!» Эмма вдруг запрокинула лицо ко мне и всхлипнула. «Мама!» «Вот еще новости!» «Об этой дамочке мы не слышали слишком давно, чтобы вдруг она стала каким-то важным элементом наших жизней». «Продолжай», — нахмурился я. Эмма мягко высвободилась и отошла к окну. По ее напряженной позе, потому как сейчас она не желала допускать меня в свои проблемы, я понял, что действовать нужно очень и очень деликатно. «Она позвонила неделю назад. Сначала я ее и слушать не хотела», — сбивчиво начала Эмма. Но чем дальше рассказывала, тем более четкой была картина, встававшая перед моими глазами. Что ей было нужно? Она просила прощения, в том числе и за то, что сотворила. Ну, тогда. Я кивнул, когда Эмма обернулась и всмотрелась в мое лицо. Давал понятие этим, что прекрасно понимаю, о чем речь. Но с того самого момента, когда все наши проблемы были решены, все остальное стало настолько неважным, что мы и думать об этом забыли. О прошлом, о былых обидах. о том, что кто-то когда-то желал нам зла. Просто это стало совершенно неважным, как будто принадлежало совсем другой вселенной. «И она умирает, Влад. У нее рак. Врачи дают ей не больше месяца». Я недовольно поджал губы, тут же начиная думать о том, что это все могло быть дешевым спектаклем. «Но если нет...» «Эмма ведь настолько сильно переживала, что я попросту не имел права сомневаться в том, что ее чувства могут быть следствием очередной небылицы со стороны моей тещи, которая таковой так и не стала. Что она хочет?» «Как можно спокойнее?» – спросил я. «Просто увидеться, больше ничего». Я сделал глубокий вдох. Это мне не нравилось, с одной стороны. С другой я видел, насколько важным это было для Эммы. «И ты поедешь?» – уточнил в ответ. «Ты думаешь, не стоит?» «Я думаю, что тебе нужно сделать так, как это было бы правильным для тебя. В первую очередь. Все остальное важно. Подойдя к жене, я крепко обнял ее. Прижал к себе, делясь тем, чего во мне было с лихвой, своей любовью. Желанием дать понять, что я рядом, и это неизменно. И Эмма вдруг расслабилась и, вздохнув, прижалась ко мне. Так доверчиво, что я в очередной раз поклялся себе, что всегда буду делать все возможное, чтобы только моя семья была счастлива. «И давай, давай, дуй еще!» Больше всех кричала Алиса, прыгающая рядом с Даней и хлопающая в ладоши, пока ее брат, раздувая щеки, всеми усилиями пытался загасить свечу в виде цифры два. Наконец у него это получилось, и Даня, вскинув обе руки вверх, вскричал «Да!» И Алиса с Эмой счастливо рассмеялись. «Я отойду», — сказал им, когда услышал, как мой телефон звонит. «На экране до боли знакомый номер». «Мой отец собственной персоной, видимо, с поздравлением для внука». «Да», — ответил я, облокотившись на стену и глядя на то, как Эмма сосредоточенно нарезает торт, чтобы раздать по куску всем присутствующим гостям. Их было немного, но я знал, рядом находились лишь самые родные и близкие. «Владик, Владик, это я», — раздался растерянный голос мамы, и прежде чем я успел сказать хоть слово, она затараторила. «Я так бы хотела сейчас быть рядом». «Я многое поняла. Правда, очень многое. Мне так стыдно за то, что я делала. За все. В первую очередь за желание сделать плохо Эми. Я больше никогда. Ничего. Никогда!» Мама сделала судорожный вдох и добавила. «Лишь бы только увидеть внуков». Потом всхлипнула и замолчала. Что-то царапнуло внутри, но я быстро загасил в себе эти чувства. «Ни я, ни Эмма не запрещали моим родителям просто приехать и повидаться с Лисой и Даней». но, видимо, моя мать была слишком неуверена в том, что мы их примем и не станем прогонять с порога. А я, во мне слишком свежи были воспоминания о том времени, когда Эмма была сама не своя, переживая уход ее матери, и как делилась со мной тем, что, возможно, могла все исправить, но уже было поздно. «Посмотрим, мама», — сказал я, физически ощущая эту паузу между нами, и добавил, «Посмотрим, когда нам лучше встретиться». После чего отключил связь и вернулся к семье. Рядом со мной были те, ради кого можно было переплыть все океаны, слетать на Луну и вернуться обратно. Мои дети и жена, дороже кого у меня нет, никогда не было и не будет. А все остальное, пока мы живы, можно исправить. И это единственно верно. Правда?